3 марта 1878 года. По Сан-Стефанскому договору Россия добилась независимости Сербии, Румынии и Черногории от Турции, создания Болгарского княжества от Черного до Игейского моря, возвращения Бессарабии, присоединения Карса, Батуми, Ардогана и Боязета. По настоянию Англии и Австрии Сан-Стефанский договор был пересмотрен на Берлинском конгрессе, заседавшем под председательством Бисмарка, 13 июня-13 июля 1878 года. Согласно решению Берлинского конгресса, Болгария делилась на три части, две из которых, Восточная Румелия и Болгарская Македония, оставались по-старому под полной властью Турции. Уступленные России по Сан-Стефанскому договору долина Алашкерт и город БЗ в Малой Азии возвращались обратно Турции. В этом нашла свое выражение общая историческая тенденция падения политического влияния царской России на международной арене. Берлинский конгресс обнажил антагонизмы, развертывавшиеся между европейскими державами. Нарастание этих антагонизмов не позволило Бисмарку далее продолжать его прежнюю линию. Перед Бисмарком встал вопрос, с кем идти. Его выбор пал на Австро-Венгрию. В мыслях и воспоминаниях Бисмарк подробно объясняет причины этого исторического решения. Он забывает, однако, отметить два весьма существенных факта, из коих один имеет значение для понимания исторической обстановки, другой – для понимания его собственных политических планов и методов. Бисмарк не отмечает, какую роль к этому времени начали играть экономические противоречия, нараставшие со второй половины 70-х годов между правящими классами Германии и царской России. Переход к протекционистской системе еще более обострил экономическую борьбу господствующих классов России и Германии. Династические связи, существовавшие между Россией и Германией, не могли выдержать напора этих новых антагонизмов. Император Вильгельм и его окружение упорно отвергали проект союза с Австро-Венгрией, так как они видели в нем инструмент, направленный против России. Бисмарк сломил сопротивление императора, но он не рассказывает полностью, каковы были его аргументы. Они, мы это знаем теперь из соответствующих документов, были многообразны. Но в данном случае обращает на себя внимание один. Бисмарк доказывает, что заключив союз с Австро-Венгрией, Германия сможет легче добиться союза и с Англией. Это не были пустые слова. Осенью 1879 года Бисмарк снова запрашивал Англию, не согласна ли она пойти на союз с Германией. Дизраэль ответил, что правящие круги Англии смотрят на Германию и на Австро-Венгрию, как на своих естественных союзников, и охотно осуществили бы этот союз. Центральный вопрос, указывал он далее, заключается в том, какова будет позиция Франции в случае, если Германии придется воевать на востоке против России. Но тогда, заверял он, Германия может быть спокойна. Не будучи уверена в благоприятной позиции Англии, Франция не посмеет ударить в тыл Германии. А что последний не нападет на Францию, — добавил он не без иронии, — это само собой разумеется. Дизраиль подчеркивал, что самые влиятельные круги Англии, включая королеву Викторию и принца Уэльского, знают только одного врага — Россию. Похоже было на то, что Англия под видом Союза пыталась натравить Германию против России. Бисмарка явно не удовлетворил ответ Дизраэли на донесение германского посла в Лондоне, Мюнстера, сообщавшего, что в случае войны между Германией и Россией Дизраиль обещает сдерживать Францию, Бисмарк написал «И больше ничего?» В другом месте Мюнстер сообщал из Лондона «Война против России была бы здесь популярной и ее считают более безопасной для Англии».